Глава 5 Шалла старалась интерпретировать каждый крен, каждый поворот и смену курса скиммера, в закрытом кузове которого она пряталась. Со временем машина все равно окажется в гараже, или в ангаре, или на стоянке. Со временем Шалла сумеет принять участие в задании и выполнить то, что ей поручено, то, что придется выполнить в одиночку. Скимер свернул направо, а затем замедлил ход и с немузыкальным лязгом шлепнулся на землю. Шалла прицелилась в закрытую дверцу кузова. Некоторым штурмовикам хватает мозгов или служебного рвения, чтобы осматривать транспортные средства, другим нет. Непреднамеренные ее попутчики старательностью не отличались, дверца кузова осталась закрытой. Снаружи Шалла услышала мужской смех и невольно напряглась. Но смех был ответом на шутку, а не злобным хихиканьем, с которым в дурных фильмах и книгах страдающие потомственным идиотизмом злодеи подкрадываются к загнанному в ловушку герою. Да и тяжелые шаги закованных в доспехи солдат удалялись, а не наоборот. Шалла подождала еще немного, поднялась на ноги, не без помощи фонарика отыскала замок, И набрала комбинацию ничего даже тривиального бип замок был деактивирован вместе со скиммером шалла обругала себя за несообразительность для начала она отключила встроенный в шлем комлинг затем сняла сам шлем и потратила несколько минут на аккуратное отсоединение и изъятие приборчика вместе с миниатюрным источником питания Потом шлем вновь оказался на голове, а лазерный карабин в руке. На этот раз дверца открылась. Снаружи стал виден борт второго скиммера. Места между машинами едва хватало, чтобы протиснуться. Выглянув в щель, можно было полюбоваться на машины различных моделей, от маленьких и подвижных до крупных и неповоротливых, и стену гаража. Слева было залитое дюракритом открытое пространство, а дальше двери, из-за которых доносились голоса. Слов Шалла не разобрала, определила только, что говорят мужчины, двое или трое. Смена закончилась, солдаты или механики отпускали веселые замечания и смеялись. Еще за одной дверью кто-то держал речь, обращаясь к расслабившейся аудитории. «Ладно». «Лучше, чем сейчас, все равно не будет». Шалла вылезла из кузова и вернула дверцу на место. Вернее, попыталась вернуть. Импровизированный трап завыл, к счастью, негромко, поднялся наполовину и в этом положении застрял. Потом решил вернуться к полу. Шалла нырнула под дверцу и подняла ее вручную. Очевидно, слабенького источника питания не хватало для подобных упражнений – После некоторой возни трап удалось водворить на место. Замок не защелкнулся, но на непритязательный взгляд дверца не вызывала подозрений. Оставалось решить три проблемы. Две группы имперских штурмовиков или механиков плюс охранник. Шалла огляделась по сторонам, особое внимание уделив углам и потолочным балкам, где так удобно прятать камеры наблюдения. Пусто. Девушка с облегчением вздохнула. На здешней базе не настолько ценили грузовые машины, чтобы неусыпно наблюдать за ними. Одна проблема в минусе. Шалла пошла на жужжание голосов, завидуя бесшумной походке и движением Тири Саркин. В густой тени, отбрасываемой зданием, жались белесые призрачные силуэты. Ведж, вторая тень от угла, давился смехом. Врожденная жизнерадостность никак не хотела проникнуться серьезностью момента. Белые доспехи имперских штурмовиков, в которые была упакована его команда, разве что не светились в темноте. Любой случайный прохожий заметил бы притаившихся диверсантов, если бы просто повернул голову в их сторону. Старая привычка сидеть тихо и не привлекать к себе внимания умирала с трудом, да Веч и не собирался ее хоронить. Янсен, который сидел рядом, вновь избавившись от шлема, пихнул коррелианина локтем в бок, раздался короткий ляск и показал два пальца, затем качнул головой. Ветш поменялся с уэсом местами, снял собственный шлем, дал себе секунду наслаждения, подставив потное лицо ночной прохладе, а затем осторожно заглянул за угол. Ворота ангара хорошо освещались прожекторами – Дюракритовый пандус носил следы многочисленных поспешных стартов. Такие отметины получаются, когда колесник, выскочив под острым углом из ворот, свечой уходит в небо. То есть местные летуны считают себя сорвиголовами, а их командование поощряет такое поведение. Не самая радостная новость. По обе стороны ворот стояла охрана в штурмовой броне, между ними было метров двадцать. Очень удачно ребята стояли, им был виден не только вход в ангар, но и пространство вокруг. Может, солдатики и развлекались беседой по частному каналу, но ничто другое бравых молодцев отнесение службы не отвлекало. Простенькую, но, как правило, действенную тактику «давай-ка пошумим, а вось один явится посмотреть, в чем тут дело», Веч сразу забраковал. Если парни так стараются, когда на них не смотрят ни товарищи, ни командиры, значит профессионалы. Значит на разведку отправятся обязательно, предварительно вызвав подмогу. А если тот, кому выпадет сомнительное счастье стать испытателем, не отзовется на вопрос сослуживца, через несколько минут тут будет не продохнуть от штурмовиков. А для того, чтобы вывести машины из ангара, нужно полчаса как минимум, лучше больше, и желательно, чтобы никто не путался под ногами и не задавал глупых вопросов типа «А куда это вы забираете наши дишки?». Кроме больших двустворчатых ворот в ангар вела еще одна дверь за спиной солдата слева, но Ветч мог прозакладывать месячное довольствие, что она заперта, и не похоже, что ее можно вышибить одним ударом. Антилас опять поменялся местами с ординарцем, и пока Уэс нес караул, шепотом изложил ситуацию призраком. «Идея есть», — спросил он под конец. «Могу прорубиться в центральный компьютер базы», — с готовностью предложил Дон. «Перепишу расписание дежурств, а потом двое наших просто промаршируют к воротам и сменят охрану или пристрелят ее. Веч поразмыслил. — Во-первых, меняет часовых разводящий, а во-вторых, через несколько минут придется все вернуть на свои места, когда мы будем уматывать во свояси. — Тоже верно? — Я голосую за то, чтобы подождать, когда поблизости никого не будет, а затем начала Дия. — А еще того, чтобы они перестали болтать друг с другом, — перебил Твиллику Келтайнер. — Выскочить и пристрелить их, — упрямо договорила миниатюрная красотка. «Два стрелка, две мишени, два выстрела. Выбегаем, хватаем, уносим за здание, подставляем вместо них двоих наших, и у нас появляется куча времени, чтобы вскрыть замок, подобрать коды доступа и войти». Ведж отрицательно покачал головой. «Чересчур просто». Он вдруг задумался. «С другой стороны, в твоем предложении что-то есть. Ладно, сделаем так, но по-другому». «Сначала Кроха выяснит, не беседуют ли наши друзья. Поищи на нестандартных частотах. Если парни треплются, то едва ли на официальном канале». Так Вааш кивнул и снял с пояса полевой экспедиторский комлинг, последнюю игрушку, которой новая республика одарила Кроху, когда тот вызвался стать новым специалистом по связи в своей эскадрилье. Штучка больше всего напоминала персональную деку, распухшую в боках и совсем не была похожа на рацию, которой пользовалась Ясмин Акбар, прежний связист призраков. Прибор был слабоват, но более мощный комлинг выглядел бы странно на поясе штурмовика. Крохо возился с настройкой, негромко порыкивая от нетерпения, потом согнал с места Янсена и сам уселся возле угла. Через несколько минут возни и рычания Так ваш удовлетворенно фыркнул. Есть сигнал, шепнул он остальным. Хотите слушать? Выставьте 03074. Веч послушно подстроил комлинг и тут же услышал голоса часовых. Легкий ударный бот 12 на урок 2, сообщил приятный басок. У второго охранника голос был выше тембром и довольно сиплый. Дишка 4, на Дорн 17. «Не дотянешься. Дотянусь. Через плазменную стену и линию взрывов. Ладно, проигрывай твое дело». «Э-э, погодь. Дишка-4 на Дорн 12 «Тяжелая зенитная батарея-1. Выстрел по Дишке-4. Привет твоим истребителям, парень». «Проклятие. Пометить зенитку, как мишень». Ведж переключил канал и сконфуженно посмотрел на подчиненных. Он понятия не имел, о чем идет речь». Кто-нибудь что-нибудь понял? Призраки молчали, только Дия кивнула. Коррелианин вдруг подумал, что Твиллике очень неудобно упаковывать в шлем свои головные хвосты, но веч не слышал от Дии ни слова жалобы. «Это квадрант», — сообщила Твиллика. «В нее играли в имперской военной академии. Старая тактическая игра, но недавно опять вошла в моду». Кроха. «Передаются только голоса или еще какие-нибудь данные?» — спросил Ведж. Такваш мотнул головой. Голос. «Только». Антилас коротко рассмеялся. «Они играют по памяти». «Здорово». «Ворота теперь сторожат интеллектуалы. Учитесь, детишки». «Ладно, пошли сыграем в наши игры». «Уэс, Дойнос, вы будете стрелять». «Уэс, вали за дальний угол и приготовься». «Обойдемся без сигнала». Еще услышит кто-нибудь. Бластеры поставьте на оглушение. Синхронизируйте хронометры. Выстрел через 3 минуты после синхронизации. Если только не увидите или не услышите что-нибудь неприятное. Например, Дарта Вейдера. В таком случае прячьтесь обратно и через 6 минут повторите попытку в надежде, что он ушел. Если тогда не представятся возможности, Все. задание отменяется, вы возвращаетесь». Тайнер, пойдешь с Уэсом в качестве носильщика. Фанан, займешь место часового. Кроха, твоим заботам поручаем второе тело. Лоран, часовой номер два». Это были самые долгие три минуты в их жизни. Примерно на половине срока мимо проплыл плоскодонный бот, груженный разнообразной артиллерией и двумя штурмовиками при ней. Призраки затаились, но патрульные ими не заинтересовались». Ветши Дойнас не сводили глаз с хронометров. За 20 секунд до срока Мин снял шлем. За 15 проверил карабин и убедился в положении переключателя огня. За 10 заглянул за угол и повторил это действие за 5. Точно в срок Дойнас шагнул за угол. Выстрел показался ветжу оглушительным. Слышно было, наверное, даже в хуллисе. Корелянин прилип спиной к стене, бормоча молитвы всем наспех вспомненным богам. Мимо, лязгая доспехами, пробежали Кроха с мордашкой. И только тогда Антилас выглянул за угол с бластером наготове. Не надо ли стрелять в помощь ребятам? Кроха и Квеш чуть ли не втрое согнулся над бесчувственным телом, потом с легкостью, недоступной даже очень сильному человеку, взвалил часового на плечо и рысью помчался обратно. Из-за дальнего угла выскочил тайнер и проделал все то же самое с меньшей скоростью и большим усилием, но с тем же рвением. Келл проиграл таквашу 4 секунды. Веч невольно пожалел потерявшего сознание имперца, который безвольным грузом подпрыгивал на плече Тайнера. У дверей ангара в прежних позах стояли два штурмовика Веч сверился с хронометром. Прошло 15 секунд. а мир пусть внешне, стал прежним. «Кастин!» – позвал Карелянин. «А я опять вас опередил», – похвастал специалист по системам безопасности и компьютерной техники. «Передача с их комленков не велась. Я уже проверяю приказы и не нужны ли на вход спецкарты. Спецкарт нет, значит пароль голосом или вводом кода. Будем надеяться, что вводом». «Ух ты, как интересно!» Шалла сидела на корточках за автономной тележкой для инструментов, примерно в четырех шагах от открытой двери в подсобку, внутри которой находились два солдата. Судя по всему, те самые, на чьем скиммере призраки прибыли на базу. Один сидел, второй стоял, шлемы были сняты. Тот, что стоял, высокий и светлокожий, Держал в руке стакан с ярко-синей жидкостью внутри и каплями конденсата снаружи. Его напарник, среднего роста, с темной кожей, того же оттенка, что и у шаллы, что-то устало бубнил в микрофон. Девушка прислушалась. Похоже на отчет. Следовательно, командир из этой пары темнокожий. Без осложнений, заряды, не использовано, топливо для скимера, Израсходовано 78. Долговязый что-то сказал, заглушив окончание фразы. Шалла не расслышала, что именно. Темнокожий без интереса кивнул и опять повернулся к терминалу. На обратном пути остановились, чтобы оказать помощь патрульному сержанту. Слушай, а как звали того коротышку? Напарник пожал плечами. Ладно, оставим пробел, потом заполним. Патрульному сержанту пробел, чей скимер был сломан. Подвезли его, его отделение и арестованных, включая лейтенанта Котрона, до базы. «Дополнительный расход. Топливо для перевозки пяти задержанных и десяти...» 11 поправил напарник, прихлебывая напиток. 10. темное лицо сержанта, — отразило напряженную работу мозга. «Ладно, поверю тебе на слово. Ты вечно глазеешь по сторонам, а я нет. 11 штурмовиков на расстоянии двух километров». Он еще раз обдумал слова, тряхнул головой. Конец рапорта. Потом, перечитаю, вычеркну лишнее и заполню пробел. Надо бы спросить имя того мальца и на сегодня все. Но к клавиатуре он даже не потянулся. Слушай, а ты уверен, что их было 11 Абсолютно. Шалла выпрямилась и с такой уверенностью, будто командовала всей базой, прошагала к дежурке. Оттолкнула плечом Долговязыва и набрала кот, закрывающий дверь. Та захлопнулась с приводящей в оторобь внезапностью имперской машинерии. Солдаты уставились на нежданного гостя. Светлокожий сказал. «Давненько я не вколачивал в пустые пастушье головы понятия о хороших манерах. И еще некоторое время не будешь», — пообещала девушка и двинула его прикладом в челюсть. Штурмовик рухнул на пол, расплескав синий эль. Сержант приподнимался, когда шалла выстрелила в него. В керасе темнокожего образовалась оплавленная дыра. Девушка застыла на месте. Она почему-то была твердо уверена, что выставила оружие в режим парализатора. Но потом ее ощутимо ударили в бок. Долговязый уже стоял на ногах, его пошатывало. И хотя он действовал явно медленнее обычного, зато силен был как ранкор. Шаллу отбросила на стол. Если бы не доспехи, ее наверняка насадило бы на внушительную коллекцию шипов для бумаг, безделушек и пластиковых стаканчиков, украшающих его поверхность. А так она лишь расплющила их. В борьбе за свободу и сражении с противником за оружие Шалла участвовать не стала, а просто что есть сил пнула долговязого под колено сочленение поножей. Штурмовик вторично грохнулся на пол, но на этот раз увлек за собой Шаллу. И он не собирался сдаваться, потому что немедленно потянулся к горлу девушки. Шалла выпустила бластер, отбросила руку противника и ударила долговязого кулаком в кадык. Удар получился по всем правилам, точный и сильный. Шалла почувствовала, как сминается под пальцами гортань. Глаза у штурмовика стали круглыми от удивления и боли. Долговязый солдат тоже уронил оружие, обеими руками сжав поврежденную шею. Шалла подобрала бластер, отошла в сторону и стала смотреть, как штурмовик умирает. Солдат издавал странные звуки, пытаясь втянуть воздух через горло, которое больше не было приспособлено для дыхания. Он умоляюще глянул на Шаллу. Девушка покачала головой. Она не умела лечить подобные травмы. Ее затрясло. Дело было вовсе не в избытке адреналина. Два человека умерли из-за элементарной небрежности. Ее небрежности. Собственно, сама их смерть не встревожила. Война на той война, что периодически требует от солдата умение убивать. Но убийство из-за неправильной оценки ситуации, из-за оплошности, да... Отец бы не стал гордиться сейчас своей дочерью. Шалла опять помотала головой, стараясь прогнать мысленный образ отца. А еще очень хотелось, чтобы прошла тошнотворная дрожь. Девушка осторожно обогнула умирающего штурмовика и ударила кулаком по выключателю. Теперь, если кто-нибудь войдет в ангар и посмотрит в эту сторону, то увидит лишь темную и предположительно пустую дежурку. Затем Шалла проверила составленный в уме список предстоящих задач и выяснила, что из-за ошибки он значительно удлинился. Перенести оба тела в кузов скиммера. Убрать в дежурке, чтобы следующий, кто войдет сюда, не удивился разлитой крови, элю и беспорядку. Переделать и отослать рапорт, что не доделал сержант. Починить комлинг своего шлема с помощью деталей, двух ставших вакантными шлемов. Выбрать скиммер, вероятно, тот же, на котором она сюда прибыла. Снять его, если возможно, с очереди на техобслуживание. Отсоединить систему связи, чтобы нельзя было отследить пропавшую машину и завести двигатель, а потом ждать сигнал. И все это посреди ангара, в котором работает, играет в карты, смеется, отлынивает от обязанностей, курит украдкой, Множество людей И при этом нельзя попадаться им на глаза Если, конечно, она не хочет и их всех поубивать Шалла вздохнула Работы на несколько часов А уложиться необходимо в половину оставшегося ей часа Или даже в меньший срок Кастин промариновал их минут пять Прежде чем возвестил, что расколол шифр У одного из охранников на ДЭКе обнаружились 32 записи классических версий Квадранта. Каждый ход когда-либо сделанный игроками уровня «Мастер», а также комментарии аналитиков, которые очень серьезно подошли к поставленной задаче. Кастин сообщил, что в местном календаре как раз 32 дня, а вариантов игры на несколько порядков больше. «Призраки связи не уловили», Но как только ледоруб передал на кодовый замок название игры, соответствующей сегодняшнему числу, дверь немедленно открылась. По-прежнему изображая примерных и вымуштрованных солдат, диверсанты промаршировали внутрь, где строй немедленно распался, как только глазам призраков предстало вожделенное содержимое ангара. «Босс!» — восхищенно ахнул Кел Тайнер. «У нас...» Полный собак. Ведж в кое-то веки порадовался, что у него на голове глухой шлем с затемненным визором. Не пришлось стоять перед младшими по званию офицерами с восхищенно раскрытым ртом. Колесников в ангаре не наблюдалось, зато стояло восемь, гораздо более быстрых и более грозных машин. Голос Кантилусу вернулся не сразу. — Да здравствует пиратская жизнь! — «Ты только что сделалась намного легче!» «Пошли, ребята! Этап номер три! Расхищаем чужое добро!» Кастин уже запустил пальцы в местный компьютерный терминал. Остальные призраки, убедившись, что камеры слежения неусыпно наблюдают за 8D-перехватчиками, столпились за спиной ледоруба. Дон разогнул спину. «Хорошие новости и плохие новости, командир! Я весь внимание!» Задача облегчается. Я все могу сделать отсюда. Но... Но тут есть одна заковыка. Флажок. Любое действие с этой машины, кроме обычных, выставляет пометку для начала расследования. Если флажков набирается слишком много, включается тревога. Для начала сюда пошлют запрос. Если мы ответим неправильно, станет только хуже. Если здешняя система работает, как на прочих имперских базах, все зависит от того, насколько отклонение велико от нормы. Например, если открытая в неурочное время дверь на склад заслуживает малого флажка, то открытая дверь в ангар, битком набитый диперехватчиками, вознаграждается плотнищим размером с летное поле». Ветж понятливо кивнул. «А мы уже заработали штрафные очки?» «Скорее всего, нет». «Дверь мы действительно открыли, но караульным тоже нужно иногда отлучаться по нужде, значит, доступ внутрь у них должен быть. Ну и хорошо», — вынес решение Ведж. «Им нужно подготовить ко взлету шесть машин, предварительно отключив все следящие устройства, если таковые имеются. А еще разгромить два перехватчика, которые все равно пришлось бы бросить здесь, хотя сердце обливалось кровью» при одной мысли о подобном варварстве. Желательно, конечно, еще пройтись огнем и мечом по ангару, а потом покинуть место действия, прикрыв отход товарищей, которые пойдут отсюда пешком. Как думаешь, изменение в расписании вызовет меньший переполох, чем данные с камер слежения, которые показывают, как сбрендившие и сильно отклоняющиеся от нормы штурмовики грабят ангар? Кастендон – только крякнул в ответ. «Принимайся за дело», — посоветовал ему Ведж. «Организуй нам запрос на срочный ремонт. Нам нужен час примерно. Работу поручи эффективной бригаде или, если сумеешь забраться в списки персонала, механикам, которых сейчас нет на базе. Потом точно такой же запрос для камер наблюдения. Сначала ледоруб по собственному почину занялся вторым пунктом, и через несколько минут камеры отключились. Призраки с жадным урчанием бросились к перехватчикам. Кастин остался за терминалом. На первый пункт требовалось гораздо больше времени. Веч, Уэс Янсен, Келк, кроха и Дия обследовали все восемь машин. У всех пилотов, если не считать так ваше, имелся опыт полетов на Дишках, поэтому к Вешу. Поручили отключать системы слежения и поводки. Тиря, на пару с мином Дойносом, с энтузиазмом занимались, как завистью сказали остальные, бременем варвара. Вооружившись плазменными резаками, они украшали стены надписями. Нетопыркам жмурики нужны больше вашего. На колени перед нетопырками Землерои. Вон отсюда, или пожалеете. Эта планета принадлежит нам, и так далее в том же духе. Тире упорно писала слово «нетопырки» через «и», а Мин художественно выполнил изображение Курусканской зверюги. Когда дело было сделано, они придирчиво осмотрели результат. Мин удовлетворенно кивнул. «Очень похоже на самовлюбленных, не слишком грамотных пиратов». «А тебе не обидно?» полюбопытствовала Тирия. Ты же служил в антитеррористическом отряде. Мин вымученно улыбнулся. От необходимости отвечать его спас общий вызов по комленку. Призраки побросали дела. Кто-то вновь натянул на голову шлем, кто-то полез в карман, но все приготовились слушать. Скиммер. В нем полно солдат, торопливо шептал голос мордашки. Рождебности не проявляют но едут прямо к нам. «Не дергайтесь», — отозвался Ведж, «и держите нас в курсе». Он оглянулся на пилотов. Тире, дойнос к дверям. Фанану и Мордашке нужна помощь. Остальные, что там у нас? «Пять машин к вылету готовы», — доложил от имени остальных Кел Тайнер. «Мы с Крохой работаем над последней, а еще к двум даже не приступали». «Забудь о саботаже. Не хватит времени». Просто взорвем! По комленку заговорил Тон Фанон. Это смена караула, командир. Хотят забрать нас. Мордашка заговаривает им зубы, но все очень паршиво, командир. Следующим звуком были выстрелы, крики и тяжелые удары тел о землю.